Дверь открылась. Она подняла пистолет. На пороге стоял бледный от ужаса мальчишка, которого держал перед собой один из убийц. Надежда подняла, что не сможет стрелять. Она подняла пистолет, опустила его, вновь подняла и снова опустила. Рисковать было невозможно. Она боялась попасть в мальчик Мальчик вошел в квартиру, Пригнувшись, за ним вошел бандит. Еще несколько шагов, и они будут рядом с ней. Она подняла пистолет и выстрелила вверх. Надеясь этим хоть как-то задержать наступавших, мальчик вздрогнул. Второй убийца из-за двери несколько раз выстрелил в нее. Как раз в этот момент она отпрянула за угол, но пуля рассекла ей кожу на правой руке, вызвав обильное кровотечение. Она переложила пистолет в левую руку, не обращая внимания на ранение. Она понимала, что проигрывает схватку. Мальчик о чем-то просил и, очевидно, умолял не стрелять. В коридоре пахло пороховой гарью и специфическим запахом крови. Мальчик стоял перед трупом убитого, не в силах приступить через него. Сзади его явно подталкивали. Если он сумеет приступить, нападавших уже ничего не остановит. Она взглянула на часы. Боль в руке усиливалась. Весь правый бок был залит кровью. Очевидно, она вскрикнула при ранении, так как Кира Гавриловна снова подала голос из ванной комнаты. «Ты не ранена, Надя!» Стоявший за спиной мальчика-убийца, услышав, что голос идет из ванной комнаты, всадил в дверь в ванной всю обойму. Там послышался грохот. «Нет!» — закричала Надежда и выстрелила в руку нападавшего, отчетливо видную, несмотря на плотный дым. Убийца вскрикнул, роняя пистолет. «Ложись на пол!» — закричала Надежда мальчику. «На пол!» Но он стоял не в силах пошевелиться. И в этот момент на лестничной клетке раздались выстрелы. Она инстинктивно отпрянула, решив, что снова стреляет в нее, но затем поняла, что это ее товарищ. Глава 26 шестая. «Вертолет летит!» — раздался истошный крик, и горелый вскочил на ноги. «Быстрее!» — приказал он. «Приготовьте гранатометы!» Со всех сторон раздавались крики, и вдруг рядом с забором раздался взрыв, будто кто-то взорвал гранату, а следом за ним резкие, короткие автоматные очереди. — Это Афанасий! — закричал Горелый. — Это его люди! Сергей выскочил на веранду вместе с одним из помощников Горелого и сразу попал под обстрел. Он успел увернуться но выскочивший следом за ним боевик вскрикнул и рухнул на пол. На даче всегда было не менее десяти человек, но внезапность нападения и появление вертолета выбила из колеи защитников дач. Нападавших было не больше десяти, но они пользовались своим преимуществом, поливая все огнем. Сверху стреляли из вертолета, освещая наведенным прожектором Все вокруг Защитники дачи, потерявшие в первые же минуты нападения половину своих людей, беспорядочно отстреливались. Сергей схватил автомат убитого и пополз в комнату, где уже горела мебель. Он увидел стоящего у окна горелого, который прицельно стрелял в нападавших. Обернувшись, горелый заметил Сергея. «Молодец!» — сказал он. «А я думал, тебя специально прислали!» И снова выстрелил в кого-то у забора. «Уходить нужно!» — крикнул Сергей. «Они сейчас в дом ворвутся!» Вертолета бросили две гранаты, взрывы потрясли дом. «Сначала нужно вертолет сбить!» — зло сказал Горелый. «У меня гранатометы в подвале!» «Уходить надо!» — заорал Мехерев. «Убьют!» «Тащи гранатометы!» — в каком-то порыве отчаянной храбрости закричал горелый. Сергей бросился к подвалу. Он скатился по лестнице в большой сухой подвал, увидев ящики, открыл один. Здесь лежали гранатометы. Сергей служил в армии знал, как обращаться с гранатометом. Он взял два гранатомета и, с трудом держа их в руках, стал подниматься по лестнице.